Тариль со свистом втянула воздух. Было видно, что она борется с сильнейшим желанием приказать казнить или, по крайней мере, бросить в темницу. Но недаром она была наследницей трона. «Да, конечно», — успокоившись хотя бы внешне, сказала она. «Это я сгоряча. Извини, поспешила немного». «Ничего. Давай лучше думать, как быть дальше». «А может, это действительно просто крысы?» предположил Хани. Ведь может же быть? Да, может. Еще и не такое, успокоил его Чани. Хани надулся. Не беспокойся. Карта им мало поможет, почти спокойно сказала Тариль. Лишь я могу ею пользоваться. Остальные же увидят не совсем то, что на ней нарисовано. Да и нарисовано на ней далеко не все, так что... Это как? моментально заинтересовался Хани. «Колдовство?» Тариль загадочно улыбнулась. «Тогда вперед!» — закричал Хани. «Поплыли!» «Ага!» — не стал скрывать усмешку Чани. «Сейчас взяли и разбежались. Неведомо куда». «Почему же?» — возразила принцесса. «Я превосходно помню карту и легко смогу найти дорогу даже без нее. Разве что в двух-трех местах нам может быть трудновато, но и там, я надеюсь, не заблудимся». «Как?» — встрял Хани. «Неважно», — отрезала принцесса. «Здесь слишком много ушей, и я не могу рассказывать все. Там увидишь. Найдем мы дорогу, найдем. Хуже другое. Пропавшая карта означает, что за нами следят гораздо тщательнее, чем я предполагала. Выходит, что меня не теряют из виду не только на море, но и на суше. И нам придется уходить из города так, чтобы никто...» Она подчеркнула это слово. «Никто нас не видел». «Еще. О путешествии по морю придется забыть». «Почему?» — не понял Хани. «Потому, что я сейчас окончательно убедилась, что морской король во второй раз не допустит, чтобы я плыла морем. Теперь нам может помочь только золотая галера. Для любого другого корабля плавание закончится, едва начавшись. Так что мне придется пересечь туманные горы». «Почему, собственно, мне?» — переспросил Чани. «Ведь мы же договорились, что поможем тебе». «Путешествие становится слишком опасным», — возразила Тариль. «Раньше я думала, что оно будет просто опасным, но теперь поняла, что сильно ошибалась». Чани покраснел и хотел было что-то сказать, но брат опередил его. «Так это же отлично!» — возликовал он. «Я всю жизнь мечтал о приключениях и опасностях. Это просто прекрасно! Великолепно!» Тариль грустно улыбнулась. Перехватила понимающий взгляд Чани, который незаметно для брата развел руками, как бы говоря, «Ну что тут поделаешь?» Хани даже заплясал по комнате, но Чани остановил его. «Замолкни!» И снова обратился к принцессе. «Мы договорились, что пойдем вместе, и мы не можем нарушить свое слово. Я возвращаю вам ваше обещание. Прости». Улыбнувшись, мягко возразил Чани. — Это мы будем решать, взять ли нам свое слово назад. Верно, Хани? Тот кивнул. — А мы его не берем. — Не берем, и все тут, — подтвердил Хани. — Ну, смотрите, — пожала плечами принцесса. — Я вас честно предупредила. Как бы вы потом не пожалели. — Ты нарочно нас оскорбляешь? — вежливо поинтересовался Чани. — Я не оскорбляю. «Просто сомневаюсь, понимаешь ли ты, что речь идет о жизни и смерти?» «Я привыкла. Мы, жители Танхареза, всю жизнь свою проводим в битве против западного ветра. Но вам-то что?» «Предположим, что нам просто интересно», — укончиво сказал Чани. «Действительно, может же нам быть любопытно», — поддержал его брат. Чани досадливо поморщился.